Глава 340. «Это очень хорошо. Мидзилей передал мне божественную волю для каждого из ваших божественных орудий. Они нужны, чтобы реализовать скрытый потенциал ваших орудий. Только так мы сможем добиться от нашего совместного заклинания максимальной мощности. Король монстров не будет нам противником. Мидзилей сказал, что слияние с ней должно происходить, когда вы будете находиться в вашей пиковой форме. в противном случае данное действие будет очень рискованным, поэтому я спрошу еще раз ребята вы полностью залечили ваши травмы жанху взглянул на остальных и сказал я выздоровел ксюси также не имеет никаких проблем среди всех мы получили самые легкие травмы и поправились за пару дней после этого ксюси использовал свой рог бога небес чтобы исцелить остальных таким образом «Сейчас все чувствуют себя хорошо». «Что такое божественная воля? Неужели она так сильна?» Я кивнул. «Мне трудно объяснить, что такое божественная воля. Но если говорить по существу, она активирует истинную силу божественного орудия, сливая вашу текущую силу с ним. Вы поймете это, как только сольете с ней. По моей оценке, вы достигнете, по крайней мере, ранга бога войны после этого». Жанхук, Сюси, Гаудэксин, Ао и Донгле одновременно вскрикнули: "Что? Уровня Бога войны? В их глазах читалось возбуждение. Как люди, занимающиеся тренировками, независимо от их статуса, они всегда ставили уровень Бога войны как свою конечную цель. Это был уровень, схожий с уровнем Великого Магистра. Пиковый уровень для воинов." «Если все они успешно сольются с божественной волей, их объединенные силы не будут уступать моей собственной. В этом случае у нас будет гораздо больше шансов победить короля монстров». Я кивнул. «Король монстров может появиться в любой момент. Поскольку вы восстановились, давайте не будем оттягивать и начнем процесс слияния прямо сейчас. Сформируйте круг и призовите свои божественные орудия». Жанху, Ксюси, Гао ксин, Ао и Донгли сформировали круг, центром которого был я. Мудзи и Хаошуй отошли в сторону. Жанху начал призыв. «Король богов даровал мне доспехи бога войны. Никакое зло не пройдет мимо меня, поэтому я буду препятствием на их пути». Синяя броня появилась в воздухе и, превратившись в множество маленьких частей, начала покрывать его тело. Синяя энергия пульсировала, а его тело начало излучать божественную ауру, наполненную желанием сражаться. Ксюси подхватил. Король богов даровал мне Рог Бога Небес, его рев пронзит девять небес. Вспыхнул белый свет, и в его руках появился Рог. Белоснежный Рог гудел, создавая вокруг Ксюси божественную ауру. Ксин-Ао был следующим. Король богов даровал мне молот бога титанов, я сотрясу небеса и переверну землю, чтобы защитить праведный путь. В воздухе появился громадный мерцающий желтым светом молот бога титанов. Вытянув руки, Ксенао схватил его за ручку. Желтый свет мгновенно покрыл его тело, из-за чего из него начала исходить властная божественная аура. Гауде Молвилл. «Король богов даровал мне щит богомолний. Даже десять тысяч лезвий не остановят меня». Маленький красный щит появился в его руке. Окутавший его тело красный свет принес с собой божественную ауру, что внушало людям сильное чувство уверенности. Донг Ли был последним. «Король богов даровал мне лук боговетра. Мои эфирные стрелы быстрые и яростные». После вспышки золотого света в его руках появился золотой короткий лук, испускающий зеленое свечение. Стоило этому зеленому свету покрыть тело Донгли, как ауры, излучаемые всеми братьями, слились вместе, формируя пятицветный ореол. Слившись с воспоминаниями Мидиалей, я четко понимал, что во время процесса слияния с Божественной Волей я должен буду защищать их тела. Даже малейшее вмешательство может обернуться для них смертью. Я громко произнес. Король богов даровал мне сияющий меч, его сияние сродни небосводу. Сияющий меч мгновенно появился предо мной. Интенсивный золотой свет, излучаемый им, накрыл всю пятерку сидящих. Я протянул руку, чтобы взять меч, и принялся силой испускать божественную ауру. Мой дух содрогнулся и, поглощая элементы света, сформировал три пары золотых крыльев. Братья, вы должны сосредоточиться на своих орудиях для того, чтобы божественная воля вошла в ваше тело. Независимо от того, насколько сильную боль вы будете испытывать, вы должны выдержать. Я все еще четко помнил боль, которую испытывал во время процесса наследия. Я не мог знать, что с ними будет происходить во время слияния с божественной волей, поэтому заранее предупредил их. «Просто сделай это. Мы сможем выдержать», — ответил Жан-Хо. Остальные смотрели на меня, молчаливо соглашаясь с ним. Взгляд каждого из них был непоколебим. Сделав глубокий вдох, я взмахнул рукой, после чего предо мной появились синий, белый, желтый, красный и зеленый шары. Пять шаров взмыли в небо, из-за чего тела братьев начали трястись. Их божественные орудия легонько вибрировали, как если бы они были живыми и слегка пританцовывали. Все пятеро сидели серьезными лицами, поскольку они подавляли волнение силы своих божественных орудий. И я поднял священный меч вверх и окутал весь внутренний дворик божественной аурой и золотым светом. Подняв левую руку, я снял печать с пяти сфер, заставляя их, словно звезды, полететь к божественным орудиям. Из того, что я узнал из воспоминаний медялей, после того, как сферы попадут в их тела, им понадобится совсем немного времени, прежде чем они смогут полностью продемонстрировать силу своих орудий. Этот момент, казалось, происходил необычайно долго. Я нервно поглядывал на сферы. Стоило сферам достичь их голов, как произошло нечто из ряда вон выходящее. Появившийся, казалось бы, из ниоткуда тусклый серый свет беспрепятственно прошел сквозь барьер священного меча и нанес удар по телам братьев.